Если бы контору Чикси Венеринга и Стоблса запирали когда-нибудь более счастливые люди, радуясь тому, что запирают ее, то это уж верно были необыкновенные счастливцы». Итак, три человечка, уничтожив все следы своего пиршества и стряхнув крошки, вышли из минсинг Клейна, направляясь в Холлоуэй. И если двум из них не хотелось, чтобы расстояние было вдвое больше, то третий человечек очень не ошибался. В самом деле этот скромный дух считал, что он очень мешает им как следует наслаждаться прогулкой. Я думаю, милые мои, что мне лучше будет пойти вперед по той стороне дороги, как будто я иду сам по себе. Что они и сделали, по своему хервимскому обычаю, усыпая дорогу улыбками вместо цветов. Было уже около десяти часов, когда они остановились в ввиду замка Уилферов. И так как место было тихое и безлюдное, то с Беллой опять начался ряд исчезновений. Так что прощание влюбленных грозило здорово затянуться. «Я думаю, Джон, что если бы вы уступили мне молодую особу, состоящую в отдаленном родстве со мной, я бы отвел ее домой». Уступить я ее не могу, но вам на время передаю, моя любимая. Это волшебное слово заставило Беллу мгновенно исчезнуть в объятиях жениха еще раз. Но все же она, наконец, появилась снова. А теперь, папочка, давай мне руку, бежим домой как можно скорей и покончим с этим. Ну, папа, раз, милая. Милая, я только хотел сказать, что... Если твоя мама... Нечего тянуть время, сударь. Видите вы эту черту? Станьте сюда, сударь. Раз, два, три. Побежали, папа. И Белла помчалась вперед, таща за собой Херувима и ни разу не останавливалась. И не дала остановиться ему, пока не дернула за колокольчик у калитки своего дома. Фу. Ну, папочка, чему быть, того не миновать.